Тихий летний вечер. Гаисник останавливает машину. Лейтенант Петров, трое детей, скоро отпуск. Запиляют, запиляются, Воспитательница в детском саду спрашивает Дети, а кто из вас может сказать, кто умнее? Люди или животные? Масенька, масенька, да, давай говори. Животные умнее. А... А, а, а почему ты так думаешь, Масенька? Потому что когда я разговариваю со своей собачкой, она меня всегда понимает. Но когда она разговаривает со мной, я ее никогда не понимаю. реклам если у вас не хватает денег на приобретение антикварной мебели вы можете купить у нас современную мебель в кредит пока вы выплатите за нее все она успеет стать антикварной Дорогие дяденьки с телевидения, не показывайте на ночь красивых голых тетенек, а то когда папа их смотрит, мама ложится спать, не раздеваясь. Танцуем, девочки, танцуем! дорога там где едет танк